Другим оригинальным украинским обычаем, имеющим также, по-видимому, отношение к древнегреческим, является обсыпание маком таких мест, где желают нейтрализовать действия ведьм. Мак, употребляемый против ведьм, должен быть дикий. Мак-самосейка и освещен в день святого Маковия, то есть в день мучеников Маковеев, 1 августа. Если маком обсыпать дом, то якобы можно быть уверенным в том, что он будет защищен от всяких хитростей и наваждений ведьм. Переходя к Западной Европе, следует сказать, что и здесь, кроме вышеприведенного обычая «всыпать мак в башмаке новобрачной» существует немало других обычаев и поверье, связанных с маком. Так в Германии говорят, что если в полночь под Рождество встать на перекрестке двух дорог со ступкой, в которую насыпать мак и три раза ударить в нее пестиком – что по раздающимся глухим звукам можно узнать о событиях наступающего года. А в Познане, Польше, в рождественский сочельник из мака, молока и хлебных сухарей приготовляют род клёцек и едят их, так как существует поверье, что это приносит счастье хозяйству на целый год. Маг в Германии был и средством заклинания. В Тюрингии, например, существовало сказание, будто из одного заклинания погибли известные некогда богатые местные золотоносные россыпи. Согласно преданию, мать одного рудокопа, невинно обвиненного в краже золота и казненного за это, насыпала полкружки маковых зерен и отправилась к самому богатому участку месторождения, где и высыпала эти зерна. Высыпая их, она произнесла проклятие, пожелав, чтобы все россыпи погибли, и их не разрабатывали столько лет, сколько маковых зерен в сосуде. И тотчас же, говорит предание, горные потоки затопили всю местность, и процветавшее там горное дело погибло навсегда». Во многих местностях Германии существует поверье, будто маг растет всегда в обилии на полях битв. Главным основанием этого народного поверья послужила, конечно, красно-кровавая окраска его цветков. Но на самом деле обилие здесь мака объясняется тем, что на бывшие поля брани стараются не пускать пастись скот, благодаря чему маг имеет тут больше времени для вызревания, а затем, рассевая ежегодно свои многочисленные семена, чуть не сплошь покрывает эти поля своими ярко-красными цветами. Народ, однако, говорит, это не цветы, это кровь убитых, которая поднимается к нам из земли и, превратившись в кровавые цветы мака, просит нас молиться об упокоении грешных душ. Отсюда, может быть, происходит распространенное во Фландрии и Брабанте Голландии и Бельгии запугивание детей. Не ходить на поля мака, так как цветы его высасывают кровь. Нечто подобное мы встречаем и в следующем кавказском предании – Случилось это, по словам местных жителей, еще в то доброе старое время, когда пророк Магомед не сходил к правоверным и наставлял их на путь истины и добра. Жили в одной сакле в Кабарде, брат с сестрой. Брат был всегда веселым, а сестра задумчивой и грустной. И вздумал брат, влюбившись в жившую в соседнем ауле красавицу, жениться. Увез ее оттуда и привез домой. Сестра встретила ее приветливо, ласково и стали жить, но не сошлись характерами. Вскоре возненавидела красавица сестру, Стала лить по целым дням слезы и, наконец, объявила мужу, что вместе с его сестрой на свете жить не может. «Убей меня, молю тебя», — добавила она. Брат старался всячески уладить дело, убеждал жену, что сестра милый, хороший человек, что она искренне любит ее. Но все напрасно. Красавица твердила, «Убей меня или ее. Ненавижу ее. Пока она живет, дышать свободно не могу». Любил брат сестру, но любовь к жене оказалась сильнее. Мучился, мучился, думал, думал. И, наконец, разбудив однажды ночью сестру, повел ее на опушку леса и убил. Упала со стоном бедная, обливая кровью землю, но не произнесла ни слова обиды. Тут только понял брат, что он сделал. Душа его проснулась, ужас охватил его. С криком бросился он в лес и начал метаться, как безумный. Бегал, бегал! И, наконец, разбитый усталостью, вознеможении упал ничком на землю. Долго лежал, не зная, был ли то день, была ли то ночь, когда предстал перед ним какой-то святой старец. Увидев святого человека, убийца исповедовался перед ним в своем страшном грехе и, припав к его ногам, молил его помочь освободить его душу от тяжких страданий. Старец, подумав, сказал, «Грех твой велик, муки нестерпимы, и одно, что может искупить их, это огненное страдание. Ступай и сделай, что я тебе велю». Обрадованный брат понял все и поспешил исполнить приказание. Набрал сухих листьев, мху, сучьев, обломков дерева, снес их в одно место, сложил костер, взошел на него, поджег и сгорел в нем дотла. Остались одни только обгоревшие кости. Прошла осень, зима, наступило теплое время. И когда вся земля покрылась ярким ковром зелени цветов, на месте костра вырос длинный, как бы простирающий к небу листья, стебель конопли. А на опушке лес, на земле, смоченной кровью сестры, залил крупный красивый мак. И с той поры носят на местном наречии мак название Кызланкан – девичья кровь, а конопля – джашлагакан – кровь юноши. Правда ли, нет ли это сказание, заключают кабардинцы, одному богу известно. Но, скорее всего, правда.